Юлия Зимина Во власти ведьмы Насмешка небес Пролог Утро началось как всегда Скучно, бесцветно, без настроения Включила кофеварку и потопала в ванную Работа! Вымученно застонала я Ненавижу ее Все одно и то же «Одно и то же. День сурка какой-то. Еще этот шеф — мерзость рыжая». Скривилась я от воспоминания, когда мой новый начальник с неплохим пивным пузом сделал мне непристойное предложение, надеясь непонятно на что. «Где там у меня был этот порошок?» Вспомнив про чудодейственное средство, ведь оставлять шефа безнаказанным я не собиралась... Метнулась на кухню, открывая заветный шкафчик, в котором хранилось все самое драгоценное. Бабушка научила. Многие считали ее ненормальной, но я знала, что она имела некий дар, которого люди боялись. Поэтому и шептались у нее за спиной. Иными словами, моя бабуля была что-то вроде ведьмы. Она могла одним взглядом перекрыть кислород слишком болтливой особе, сделать невидимую подножку или же сотворить личинок в еде. Люди, которые отваживались явиться к ней за помощью, получали, что хотели. Бабушка не принимала, а бы кого. Она сначала оценивала пришедшего к ней человека, а потом уже решала, согласиться или нет. Так, к чему я все рассказываю? Этот дар обошел ее сына, моего отца, потому что передавался только по женской линии, но вот меня... и Я не смогла улизнуть от него. Временами во мне просыпается такая мощь, что даже самой становится страшно. Бабуля была рада, когда узнала. Она обучала меня, поддерживала, но ее не стала три года назад, как и моих родителей, которые погибли в автокатастрофе. Я осталась одна, с даром, которым не полностью умею пользоваться, лишь частью. Я скрываю его по сей день и не помогаю людям. Не хочу. Живу как простой человек, лишь изредка позволяя себе развлечься, Делая какую-нибудь пакость, от которой на душе временно становится легче. А вот и сегодня. Оставить эту рыжую мерзость с пузом на просто не могла. Поэтому решила устроить ему незабываемое знакомство с унитазом. У него как раз сегодня какое-то там важное совещание. Едко захихикала я, улыбаясь во все 32 зуба. Пусть совещается с горшком. Звонок в дверь заставил насторожиться и недовольно прищуриться. У меня имелась лишь одна подруга, но она сейчас находилась в другом городе, а значит, за дверью нежеланный гость, которого видеть я точно не хотела. Фыркнув, снова продолжила искать нужный порошок из сушеных дождевых червей, который обладал чудовищным слабительным эффектом. Чуточка моего проклятия, которыми я научилась пользоваться в самом начале, и мой новоиспеченный шеф скинет пару кило, сидя на фаянсовом троне». Звонок снова зазвонил, причем так нагло, не смолкая, на что я злобно прищурилась, мысленно награждая стоящих по ту сторону часовой котой. Ненавистная трель смолкла, и я быстро расслабилась, но тут из коридора послышались голоса, вводя меня в ступор. «Какого...» — опешила я, выглядывая из кухни и наблюдая молодого мужчину с девушкой, которая смотрела на меня с мольбой в глазах. «Как вы вошли?» Рыкнула злобно, сжимая пальцы в кулак и пытаясь мысленно задавить мужчине горло. Он поморщился, зыркнул в мою сторону, а потом усмехнулся. «Ведьма», — выдохнул брюнет, — «не трать на меня свои силы, я тебе не по зубам». «Кто вы такие?» — насторожилась я, стараясь выглядеть воинственно, хотя, должна признаться, нервозность маячила на горизонте. «Мы просим простить за вторжение», — начала до этого молчавшая девушка. «Но нам срочно нужна ваша помощь». «Серьезно?» — оскалилась я. «А разве так приходят за помощью?» «Мы пришли по-хорошему, но ты не открывала», — хмыкнул кореглазый. «Повторяю свой вопрос. Кто вы такие?» — настаивала я на своем. «Милый», — жалобно попросила девушка. «Да ладно, ладно», — вздохнул мужчина, и в его глазах заплясало пламя, а по лицу поползли черные вены, заставляя мое сердце забиться чаще. «Вы...» — опешила я, не ожидая встретить при жизни подобных им. «Демоны», — усмехнулся Брюнет. «Которые пришли к вам за помощью», — поспешила добавить девушка. «Прошу, не пугайтесь». «Душа моя, да она же ведьма, а ведьмы стрессоустойчивы, не переживай за нее!» Важно вещал брюнет, которого я начинала ненавидеть. «Проваливайте! Оба!» — рявкнула я, начиная приходить в себя и чувствуя, как адреналин бежит по венам, учащая сердцебиение. «Просто помолчи!» — зашипела на демона брюнетка. «Девушка!» Она сделала неуверенный шаг в мою сторону. «Прошу, пожалуйста, мой брат в большой беде, спасите его!» Ее щенячьи глазки, которые, казалось, смотрели в самую душу, смогли понизить уровень агрессивности. «Я не помогаю никому!» — уже не так уверенно произнесла я. «Мы дадим вам все, что пожелаете. Она сделала еще один шаг в мою сторону. Он очень дорог для меня. Молю!» Я перевела взгляд на демона, который смотрел на свою спутницу с сожалением в глазах. «А ведь он здесь только ради нее», — проскользнула мысль в голове. «Сразу видно, что любит больше жизни». «Что у него там произошло?» Недовольно спросила я, спустя несколько секунд тишины, чувствуя некий интерес к происходящему. Его привязала к себе ведьма. На глазах девушки выступили слезы, И она приезжала ладонь ко рту, шмыгая носом. Да, «Даяна!» Брюнет метнулся к ней, обнимая. «Не плачь, тебе нельзя расстраиваться!» «Это все я виновата!» Слезно произнесла она. Я произнесла его имя, а этот тварь услышала. «Погодите, я, кажется, начинаю понимать!» Вклинилась я в разговор, находясь в шоке от осознания. Все сказки, которые мне рассказывала бабушка, и не сказки вовсе. «Ведьма узнала имя вашего друга, демона, и пленила его так?» «Какая проницательность!» — хмыкнул брюнет. «Шантар, хватит!» — пресекла его девушка. «Шантар», — усмехнулась я, — «это твое имя?» «Которое тебе ничего не даст!» — сверкнул он на меня своими глазищами, отчего кровь в венах заледенела. И «Я принадлежу уже одной женщине!» и никто меня у нее забрать не сможет. Можешь даже не пытаться». Он теснее приезжал к себе шмыгующую носом спутницу. «Вообще-то я пошутила. Не знаю, зачем я начала оправдываться. Так что вы от меня-то хотите? Я обладаю неким даром, но не владею им в совершенстве». «Мы научим», — закивала девушка. «Поможем, направим, только вы сможете его спасти. Так сказал артефакт поиска, именно поэтому мы здесь». «Я согласна на все, только помогите». «Слушайте, я даже не знаю, что там за ведьма и какие силы у нее». Начала я высказывать свои сомнения, хотя, должна признаться, их зов о помощи меня заинтересовал. «Нужно, чтобы мой брат Нейхас обратил на вас внимание, чтобы отказался от нее, чтобы его разум освободился от воздействия. Артефакт сказал, что вы сможете его заинтересовать как девушка». Замолчала брюнетка. Только так можно ему помочь. «Вы хотите, чтобы я его влюбила в себя?» Выпучила глаза в услышанное. «Достаточно будет просто симпатии», — подал голос демон. «Любовь не обязательно. Даже самая малейшая симпатия разрушит чары той ведьмы». «Я даже не знаю», — начала я. «Пожалуйста, к другим ведьмам идти нет смысла. Артефакт указал на вас, только вам это под силу». Вновь посмотрела на меня Дайяну, умоляя взглядом. «Мне нужно подумать». Неуверенно ответила, понимая, что мне интересны их предложения. все таки какая-то часть во мне принадлежит ведьме. «У нас нет времени. Каждый час важен». «Недовольно», — произнес демон. «Милый», — прикоснулась к его груди девушка. «Она сказала, что подумает, а это уже не нет». «Мы придем за вашим ответом вечером» сверкнул он своими глазищами. «Если вы не против, конечно». Миг он щелкнул пальцами и под их ногами заклубился черный дым, в который они ступили и моментально исчезли. «Чего? Утро тебе скучным показалось, да?» — хмыкнула я себе под нос. «А такое тебе как? Нравится? Демоны! Очуметь можно! Живые демоны у меня в квартире!» Пару секунд, похлопав ресницами, Я развернулась и пошла обратно в кухню. «Демоны демонами, но у меня шеф не наказан. Ну что, мерзость рыжая, готовься, я иду».